Глава тридцать третья. «Доктор Ку-ма-ча-и», по слогам произносит Сэнди. В каждом слоге сквозит неприкрытая язвительность. Сейчас пять минут третьего. Начинается дневное заседание. Кэмп и Стерн пообещали мне, что это будет нечто. «Такуо Кумачай», друзья называют его Тедом, последний свидетель обвинения. Смотрит на Стерна с полнейшим безразличием. Бронзоватое лицо неподвижно, как у статуи. Специалист. Беспристрастный наблюдатель, признающий только факты. Такие не выдают своих чувств. На Кумача и строгий синий костюм. Густые черные волосы аккуратно зачесаны назад а помпадур. Сегодня утром, когда он отвечал на вопросы обвинения, я в первый раз увидел, как он дает показания. Держался он лучше, чем я ожидал. Медицинские термины и своеобразные речевые обороты нередко вынуждали стенографистку переспрашивать ответ и уточнять, как пишется то или иное слово. Кумачаи – персона незаурядная. Национальное высокомерие на свидетельской кафедре выливается в непоколебимую уверенность высокопрофессионального медика. Научные заслуги его поразительны. Кумачаи изучал медицину на трех континентах. Делал доклады по всему миру как патологоанатом выступал свидетелем по всем Соединенным Штатам. В отличие от обычных свидетелей, чьи показания ограничиваются тем, что они видели, слышали или сделали, эксперт обязан всесторонне рассмотреть доказательства и высказать собственное мнение о том, что произошло. Поэтому перед допросом кумачаи зачитываются данные, полученные из химической лаборатории и результаты анализа крови. Мясник строит свои показания на основе осмотра и вскрытия трупа, И по результатам этих данных делает вывод, что вечером 1 апреля мисс Полимус имела половое сношение, почти наверняка добровольное. Это вытекает из наличия во влагалище следов 2 раствора ноноксинола-9 и мази, которая используется с предохранительным колпачком. У мужчины, с которым жертва имела сношение, кровь первой группы, как и у меня. Вскоре после окончания полового акта Приблизительное время установлено по тому, насколько глубоко во влагалище обнаружена сперма. Мисс Полимус сзади был нанесен удар в правую часть головы. Преступник, правша, как и я. Об этом свидетельствует угол удара. Рост преступника определить трудно, поскольку неизвестно положение жертвы в момент удара и величина орудия убийства. После удара мисс Полимус сумела на несколько секунд подняться на ноги. Нападавший извлек колпачок и связал уже мертвую мисс Полимус. Наличие противозачаточной мази, а также открытые окна и дверь позволяют сделать вывод, что преступник инсценировал изнасилование, чтобы следствие не установило его личность. Судя по всему, он хорошо знал способы сокрытия преступления, а также повседневные служебные обязанности мисс Полимус. После того, как мясник изложил свои соображения, Нико спросил, информировал ли он мистера Себича о том, как, по его мнению, все было. «О, да, сэр. 10 или 11 апреля мы с мистером Себичем разговаривали на эту тему. Как он реагировал на вашу информацию?» «Он попытался переубедить меня. Утверждал, что мисс Полимус умерла случайно, должно быть во время извращенного полового акта, когда она разрешила себя связать. Что вы ему на это ответили?» «Я сказал, что это смехотворное объяснение». Продолжался ли ваш разговор с мистером Себичем после того, как вы изложили ему свою версию случившегося? Да, мистер Себич страшно рассердился. Стал угрожать мне. Сказал, что привлечет меня к ответственности за противодействие следствию. Он много чего говорил. Сэнди и Джейми, между которыми я сижу, взирают на кумача и с олимпийским спокойствием. Я по-прежнему не догадываюсь, что они задумали. Утром, когда я пришел в контору Стерна, Джейми с радостью объявил, что мясник облажался. «Облажался? Еще как! Я удивился, если бы речь шла о ком-другом. Сказать?» «Нет, вероятно, Сэнди прав. К черту подробности. Недаром, говорят, меньше знаешь, лучше спишь. Не надо, говорю я. Узнаю в суде». Во время перерыва Джейми заметил, что накрылась карьера у бедного кумачаи. К вечеру, мол, он сам это поймет. «Доктор Ку-Ма-Ча-И», по складам произносит энди. «Вы давали показания в качестве эксперта, так?» «Совершенно верно, сэр». «Вы информировали нас о своих научных заслугах, так?» «Да», — отвечал на вопросы такого рода. «Вы сказали, что вам приходилось много раз выступать в суде». «Сотни раз», — Кумачай говорит отрывисто, высокомерно. «Доктор, скажите, ваша компетентность никогда не ставилась под сомнение?» Сэнди пошел в атаку. Кумачай горделиво выпрямляется. «Нет, никогда». «Но разве некоторые прокуроры, ведущие следствие, не жаловались, что вы недостаточно хорошо исполняете обязанности патологоанатома?» «Мне не жаловались». «Вам не жаловались». «Жаловались начальнику полиции. В вашем личном деле имеется соответствующая докладная записка на его имя». Мне об этом ничего не известно». Сэнди показывает бумагу сначала Нико, потом Кумачаи. «Ни разу этого не видел», — быстро говорит тот. «Разве сотрудников не извещают о дополнениях в их личные дела?» «Может, и извещают. Но я не помню, чтобы меня извещали». «Благодарю вас, доктор». Сэнди берет из рук мясника докладную и идет к нашему столу. «Скажите, у вас есть какое-нибудь прозвище?» Кумачай застывает. Вероятно, сожалеет, что не сказала докладной. «Друзья зовут меня Тедом. Я говорю о прозвище. Мы не даем друг другу прозвища. Я не о том. Как вас иногда называют? Мне не ясен вопрос. Вас никто не называл мясником? Меня? Не обязательно в лицо. Может быть, так называют вас за глаза?» Кумачай ерзает на стуле. Может быть. Выдавливает он наконец. Вам ведь не нравится это прозвище. Я не задумывался над этим. Это прозвище несколько лет назад дал вам бывший заместитель окружного прокурора мистер Сеннет. Нелестное прозвище, не правда ли? Можете говорить что угодно. Мистер Сеннет сказал вам прямо в лицо, что вы небрежны при вскрытии, что вы обращаетесь с трупом как мясник с бараньей тушей. Зал сотрясается от смеха фыркает даже Ларрен. «Я ерзаю на стуле». Первый раз Сэнди отбрасывает приличие. Его вопросы граничат с жестокостью. «Я этого не помню», — холодно комментирует кумачай, когда публика стихла. «Каждый полицейский и каждый прокурор в округе Киндл знает, что старик Сэннет мог сказать это во всеуслышание, но судья не должен допускать ни косвенных обвинений, ни оскорблений». Но с мистером Делагуарди и с мистером Мольто у вас не возникали, скажем так, подобные недоразумения? Никогда. Они оба мои добрые друзья. Вы обсуждали с ними ход следствия по делу об убийстве мисс Полимус. Иногда мы обменивались мнениями с мистером Мольта. Как часто вы разговаривали? Мы с ним всегда на связи. В первые недели апреля вы разговаривали с ним более пяти раз. «Наверное. Мясник знает, что мы располагаем данными телефонной компании. Вы подробно говорили с ним о ходе следствия?» Мистер Мольто подружески спрашивал, как идут дела, вот я и рассказывал. На губах кумачая снова заиграла самодовольная улыбка. Ответы, конечно, отработаны с Никой и Томми. «Сообщили ли вы мистеру Мольто результаты химического анализа до того, как доложили их мистеру Себичу? «Я имею в виду результат анализа спермы, в которой обнаружена противозачаточная мазь». «Понимаю», — говорит Мясник и вопросительно смотрит на Томми. У того подбородок прикрыт ладонью, но, поймав взгляд кумача, он отнимает руку от лица. «Думаю, да», — сообщил. «Секундочку, секундочку», — перебивает допрос судья. «Занесем в протокол, что прокурор Мольте сделал жест рукой и тем самым подал знак свидетелю. Продолжайте, мистер Стерн». Мольто вскакивает на ноги, побагровевший то ли от стыда, то ли от негодования. «Ваша честь, простите, но я не понимаю, о чем вы говорите!» Выражение Томми еще больше распаляет ларрана «Мы не слепые, мистер Мольто. Я уже предупреждал вас, что вы нарушаете правила судебного слушания. Это может иметь для вас нежелательные последствия». «Ваша честь», — попытался заговорить Томми. «Присядьте, мистер Мольто. Мистер Стерн, прошу». Сэнди не заметил, как переглянулись Мольта и Кумачай, однако не упускает возможности в связи с инцидентом кольнуть Томми. «Доктор Кумачай, можно ли сказать, что вы постоянно общаетесь с мистером Мольта?» спрашивает он, вызывающий вежливым тоном. Вопрос встречен с мешками, особенно со скамьи пресса. Кумачай пренебрежительно молчит. «Доктор Кумачай, говорят, что вы поставили себе целью стать коронером округа Киндл, это верно?» «Да, я хотел бы стать коронером», — после некоторого колебания отвечает Кумачай. «Доктор Рассел отлично справляется со своими обязанностями, но через пару лет он уйдет на пенсию, и я, может быть, займу его место». «И рекомендация из прокуратуры помогла бы вам получить эту должность?» «Трудно сказать», — улыбается Кумачай. «Рекомендация не помешает». «Я невольно восхищаюсь Делла Гварди». Кумачай — его свидетель. Нико наверняка посоветовал мяснику, не стесняясь говорить об избирательной кампании в будущем. Известная доля откровенности сгладит промахи его выступления. Правильная тактика, ничего не скажешь. Если бы не знак, поданный Мольта, то свидетель обвинения почти оправдал возложенные на него надежды. Вы когда-нибудь до апреля обсуждали с мистером Мольто возможность стать коронером доктор Кумачай? Я уже сказал, что мы с мистером Мольто друзья. Мы беседуем с ним о разных вещах. Беседовали и в апреле, и в мае, и в июне. В апреле до того, как было получено заключение из химической лаборатории по текущему делу? Думаю, да. В этом заключении говорилось о сперме, которую вы извлекли из тела с Полимус, так? Так. Было установлено, что взятая на анализ сперма принадлежит мужчине с такой же группой крови, как у мистера Себича, и содержит химические вещества, которые мисс Полимус использовала с противозачаточным колпачком, я не ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь. И наличие в сперме противозачаточной мази имеет, по вашему мнению, решающее значение? Для специалиста все факты важны, мистер Стерн. Но этот факт особенно важен, поскольку вы хотите убедить нас, что трагическое событие имело только видимость изнасилования. Я не хочу убеждать вас ни в чем. Я просто излагаю свое мнение. Но если дойти, как говорится, до голой сути, вы считаете, что мистер Сабич попытался инсценировать изнасилование, верно? Ну, если вам угодно дать такую формулировку. Разве вы не подводите нас постоянно к этой мысли? Вы, мистер Мольта и мистер Де «Будем же откровенны перед этими людьми», — Сэнди показывает на присяжных. «Вы определенно полагаете, что изнасилование было инсценировано, и то, как это было сделано, свидетельствует, что преступник знаком с методами уголовного следствия и с обычными служебными обязанностями мисс Поллимус, правильно?» «Да, я это говорил, отвечая на вопросы обвинения». «То есть все указывает на то, что преступник мистер Себич? «Если вам угодно дать такую формулировку», с улыбкой повторяет после секундного замешательства кумачай. Ему трудно поверить, что адвокат говорит о виновности своего подзащитного. Но Сэнди гнет свою линию. И все ваши выводы в конечном счете базируются на наличии в сперме, которую вы отправили в химическую лабораторию противозачаточной мази? Да, в определенной степени на этом. Вам известна эта степень? Думаю, что да. «Известно. Следовательно, сперма и следы противозачаточной мази имеют для вас, как для специалиста, первостепенное значение», — повторяет Сэнди. Кумачай пожимает плечами и соглашается. «Доктор Кумачай, вы принимаете во внимание то обстоятельство, что в квартире мисс Полимус не обнаружено никаких противозачаточных химикатов? Вы знакомы с показаниями детектива Грира?» «Мое мнение основано на вещественных доказательствах. Мне не нужны подсказки. Но вы знакомы с его показаниями? Я слышал о них. Вас, специалиста, не тревожит тот факт, что ваше мнение основано на наличии препаратов, которые не обнаружены среди вещей жертвы? Почему он должен меня тревожить? Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Нисколько. Мое мнение основывается на вещественном доказательстве. Сэнди пристально смотрит на мясника. Не знаю, откуда появился этот препарат, мистер Стерн. Не знаю и не хочу знать, где эта дама хранила такие вещи. Результаты анализа на лицо. Верно, на лицо. Значит, вы допускаете такую возможность. Что в сперме преступника, которую вы послали на анализ, содержался противозачаточный препарат? Да, сэр, мы все это допускаем. Сэнди прохаживается взад-вперед. Я не понимаю, на чем Сэнди хочет подловить кумачай. Если бы тот не задал последний вопрос, я был бы готов поспорить, что сам препарат установлен ошибочно. Скажите, сэр, говорит Сэнди. Во время осмотра трупа вы не обнаружили противозачаточного колпачка, я не ошибаюсь? Я уже не помню. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить. Ваша первоначальная версия состояла в том, что мужчина, который последним имел половое отношение с мисс Полимус, не способен к оплодотворению. «Не помню». «Не помните?» «Однако именно это вы говорили детективу Липранцеру». «Детектив Липранцеру уже давал показания, но если потребуется, мы вызовем его еще раз». «Подумайте, мистер Кумачай». «Может быть, действительно говорил, но это было сугубо предварительное мнение». «Хорошо, допустим, предварительное мнение». «Но ваше мнение, не так ли?» «Очевидно, да». Какие данные физического состояния трупа натолкнули вас на этот вывод? «Я не помню, сэр». «Помнить, конечно, трудно». «Сколько вскрытий вы производите в неделю, доктор Кумачаи?» «Одно, два, но бывает и десять, когда как». «Не можете ли вы вспомнить, сколько вскрытий вы произвели в течение двух недель до убийства мисполимус и в течение двух недель после него?» «Нет, сэр, не могу». Вас не удивит, если я скажу, что вы сделали 18 операций по вскрытию? Звучит правдоподобно. Неудивительно, что при таком количестве работы особенности той или иной операции не сохранились у вас в памяти, так я полагаю? Разумеется. Однако, когда вы беседовали с мистером Липранцером, впечатления от вскрытия трупа мисс Полимус были еще свежи? Вероятно. И вы сказали ему, что преступник бесплоден. Да, припоминаю, сказал что-то в этом роде. Давайте вместе вспомним данные о состоянии трупа, по которым вы составили предварительное мнение. Сэнди напоминает. Трупное окоченение, свертывание крови и остатки пищи в желудке позволяют установить приблизительное время смерти. Семенная жидкость во влагалище указывает на то, что какое-то время после полового акта жертва пробыла на ногах, а это означает, что убийство совершено вскоре после полового сношения. В фаллопиевых трубах не обнаружена сперма, которая обычно сохраняется жизнеспособной 10-12 часов после акта. И вот благодаря этим данным вы пришли к выводу, что преступник не способен к оплодотворению. Но вы не подумали о том, зачем же тогда жертва использовала противозачаточное средство? Вероятно, не подумал. Как же так? Людям свойственно ошибаться, отмахивается кумачай. Значит, вы тоже ошибаетесь. И как часто? Понимая свой промах, Кумачай на полминуты умолкает. «Мистер Стерн, поскольку в квартире жертвы не был обнаружен колпачок или нечто подобное, я решил, что противозачаточное средство не применялось». «Как же вы, опытный специалист, могли так обмануться?» Кумачай понимает, что Стерн поддевает его и улыбается. «Каждый факт сам по себе важен. Такие вещи даже преступники понимают». Говоря детективу Липранцеру о своих первых впечатлениях, вы, конечно, не пытались направить его по ложному следу? «Что вы?» — Кумачая энергично мотает головой. Он не ожидал этого вопроса. «Итак, доктор, вы были убеждены, что жертва не предохранялась. Настолько убеждены, что о применении противозачаточной мази, на ваш взгляд, не могло быть и речи?» «Мистер Стерн, сначала у меня сложилось одно мнение...» Однако оно изменилось, когда пришли результаты химического анализа. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Как, по-вашему, стала бы женщина предохраняться, зная, что не сможет забеременеть? Разумеется, нет. Но у мисс Полимус есть сын. Да, есть сын, это известно. Я не говорю конкретно о мисс Полимус, а рассуждаю вообще. Итак, если женщина знает, что не сможет забеременеть, ей незачем прибегать к предохранительным средствам. «Абсолютно незачем», — соглашается Мясник. Его ответы становятся все более неуверенными. Он не может понять, куда клонит Стерн. «Это было бы бессмысленно?» «Абсолютно». «Не можете ли вы, как судебный эксперт, предположить какую-нибудь причину, в силу которой такая женщина все же прибегает к предохранительному средству?» «Вы имеете в виду женщину, у которой менопауза?» Я имею в виду женщину, точно знающую, что не способна забеременеть. Никакой медицинской причины я не вижу. Сэнди обращается к Ларрону. Ваша честь, могу я просить стенографистку отметить последние пять вопросов и ответы на них, чтобы она зачитала их суду в случае необходимости? Кумачая медленно оглядывает зал, смотрит на судью, стенографистку, хмурится. Чувствует, что ему готовят какую-то западню стенографистка прикрепляет к листку скрепку. «Вы, как специалист, не считаете, что Кэролайн Полимус знала, что беременность ей не грозит?» Кумачай наклоняется к микрофону, прежде чем ответить. «Не считаю». «Не торопитесь с ответом, доктор Кумачай. В те две недели вы произвели 18 вскрытий. Может быть, вам стоит заглянуть в свой рабочий дневник?» Я уверен, что жертва использовала какое-то противозачаточное средство. Вы это сами признали. Я повторяю, сэр, что мы оба признали результаты анализа спермы, которую вы и никто другой послали химикам». Сэнди подходит к Джейми, и тот тут же протягивает ему нужный документ. Копию он кладет на стол обвинения, а оригинал подает кумачаи. «Вы узнаете свои записи о вскрытии тела мисс Полимус?» Кумачай перелистывает несколько страниц. «Подпись моя», — говорит он. «Не будете ли вы так любезно зачитать суду помеченный абзац?» Сэнди оборачивается к Нико. «Это на второй странице». Кумачая меняет очки. его трубы разделены и перевязаны», — читает он. «Состояние брыжеек нормальное». Кумачай хмурится, недоверчиво качает головой. «Это неверно», — говорит он наконец. Что неверно? Это же ваши собственные комментарии. Вы диктовали их, когда проводили операцию. Неужели вы допустили ошибку, доктор? «Это неверно», — повторяет тот. Сэнди подходит к нашему столу. Джейми подает ему другую бумагу. Я шепчу Сэнди, «Ты хочешь сказать, что у Кэролайн маточные трубы были перевязаны?» За него кивком отвечает Кэмп. «Я словно проваливаюсь в какую-то пустоту». Чувствую себя в подвешенном состоянии. Чувствую, что запутался в собственных ощущениях. Порвалась некая важная нить. Отдалилось все, что происходит в зале. Краешком сознания я понимаю, что мяснику кумача и приходит конец. Он еще пытается отрицать, что у мисс Полимус были перевязаны маточные трубы. Сэнди сует ему в руки бумагу с заключением гинеколога с западной стороны, который шесть лет назад, когда Кэролайн сделала аборт, Провел операцию с трубами. Очевидно, к нему и ездил Кэмп вчера утром. «Я еще раз спрашиваю вас, сэр. Эти материалы не меняют вашего ученого мнения?» Кумачай молчит. «Надеюсь, сэр, вы теперь понимаете, что Кэролайн Полимус незачем было предохраняться?» «Вероятно, да. Кумачай стоит как в воду опущенный. Мне становится даже жалко его». «У меня все из головы вылетело», — говорит он, обращаясь к и Мольто. «Сэр, теперь-то, наконец, со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что вечером 1 апреля Кэролайн Полимус пользовалась противозачаточными средствами?» Кумачаи молчит. «Ей не было необходимости это делать», — резюмирует Стерн. Кумачай поднимает голову. Трудно сказать, о чем он сейчас думает. Скорее всего, сгорает от стыда. Есть необходимость просить судебную стенографистку зачитать мои последние вопросы? Кумачаи отрицательно качает головой. Доктор Кумачаи, разве не очевидно, что 1 апреля Каролайн Полимус не прибегала к предохранительным средствам? Разве не таким должно быть мнение квалифицированного специалиста? Разве теперь не ясно, почему в ее квартире не обнаружено никаких следов противозачаточных средств? Кумачай вздыхает и, собрав остатки достоинства, говорит, Я не могу ответить на эти вопросы. Тогда ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Сперма, которую вы послали в химическую лабораторию, была взята не с трупа Кэролайн Полимус? Кумачая откидывается на спинку стула, поправляет очки. Я сделал все, что предусмотрено процедурой. Вы хотите сказать присяжным заседателям, что ясно помните, как брали сперму на анализ из влагалища мисс Полимус? Нет, не хочу. «Уточняю вопрос. Разве не может быть, что сперма, содержащая противозачаточные препараты, принадлежащие мужчине с той же группой крови, что у мистера Себича, была взята не из тела Каролайн Полимус?» Мясник снова качает головой, но качает не в знак отрицания. Он запутался. «Разве этого не может быть?» «Может», едва шевеля губами, произносит тот. «У кого-то из присяжных вырывается ну и ну» и вы послали вещественное доказательство на химический анализ как раз в то время, когда регулярно беседовали об этом деле с мистером Мольта? Кумачай выпрямляется. «Вы, кажется, обвиняете меня в чем-то, мистер Стерн?» После паузы Стерн говорит. «В этом процессе и без того достаточно безосновательных обвинений, доктор Кумачай». В конференц-зале контора Алехандро Стерна собралась небольшая компания. Секретарша, частный детектив Берман, два студента юриста, подрабатывающие у моего адвоката Джейми Кэмп и я. Джейми принес бутылку шампанского, кто-то из молодых людей включил радио. Джейми изображает сцену суда, исполняя одновременно роль своего патрона и кумачаи. У него несомненные актерские данные. Придирчиво менторским тоном он воспроизводит вопросы адвоката и избивчивые ответы свидетеля. Тот то и дело падает в кресло, дрыгает ногами и корчится. На наш оглушительный хохот приходит Сэнди. На нем фраг, точнее, часть этого наряда. Брюки в полоску и накрахмаленная белоснежная рубашка с незавязанным пока красным галстуком. «Так не пойдет, говорит он Кэмпу. «Процесс продолжается. Рано праздновать победу. Тем более не следует делать радостные физиономии в зале суда. Присяжные этого не любят. А теперь, будьте так добры, убирайтесь отсюда. Мне нужно поговорить с моим клиентом». «Зайди, Расти, ко мне, как только выпадет минутка». Я немедленно иду за ним. Интерьер в его кабинете выдержан в нежных пастельных тонах. Убранство здесь вообще напоминает скорее дамский будуар, нежели служебное помещение. Наверное, здесь приложила руку его жена. На окнах тяжелые портьеры от потолка до пола. Кресла обтянуты гаитянской хлопчатобумажной тканью. В них буквально утопаешь. По всем четырем углам большого письменного стола расставлены тяжелые хрустальные пепельницы. «Это я виноват, а не Джейми», — говорю я. «Спасибо, но к тебе никаких претензий. Устроенные им представление лишнее. Совершенно лишнее. Но мы действительно сегодня победили. После тяжелой работы неплохо и отметить такое событие. Джейми просто хотел доставить удовольствие твоему клиенту. Кэмп в оправданиях не нуждается. Он первоклассный адвокат, и я его ценю». Это я нервничаю. Всегда так, к концу процесса. Сэнди, тебе можно расслабиться. Такие допросы, как твой, сегодняшний, не каждому удаются. Особенно, если свидетель обвинения – квалифицированный эксперт. Это верно. Поскольку ты настаиваешь, нам нужно еще раз обсудить тактику защиты. Хотелось бы поговорить обстоятельно, но я давно приглашен на обед в честь судьи Магнесона. Делла Гварди тоже там будет. Следовательно, играть и проигрывать будем на равных. Итак, о защите. Последнее слово в таких делах всегда принадлежит клиенту. Как скажешь, так и будет. Но совет, если хочешь, могу дать. Я знаю, какой совет он даст. Думаешь, тебе предоставят возможность произнести речь в мою защиту? Другими словами, попросит ли Ларен присяжных уже завтра вынести вердикт? По-твоему, это возможно? Меня бы это сильно удивило. Сэнди берет из пепельницы сигару. Если смотреть на положение вещей реалистично, то нет, невозможно. Какие еще против меня улики? Не стану читать тебе лекции, Расти. Несмотря на некоторые наши успехи, нужно помнить, что на данном этапе процесса напрашиваются выводы, более благоприятные для обвинения. Спрашиваешь, какие улики? Отвечаю. Пальчики. Всякие волоски, которые могут быть твоими. Телефонные разговоры с Карлайн. Да мало ли что еще наскребет обвинение. Ни один судья, ведущий крупное дело, не захочет отнимать у присяжных право самим принимать решение. Вероятно, судья Литл считает, что улики малодостоверны, но навязывать им свое мнение не станет. Если они вынесут обвинительный вердикт, он может назначить повторное слушание. Это куда вероятнее. Вполне разумно, думаю я, но я-то рассчитывал услышать большее. Чтобы закрепить наш успех, мы должны представить некоторые документы. Нужно подтвердить, что в тот вечер Барбара находилась в университете. Для этого потребуется выписка из журнала, где вскоре после 20 часов она расписалась о приходе. Нужны справки из таксомоторной и прокатной компании, опровергающие то, что вечером 1 апреля ты куда-то ездил. Нужно заключение гинеколога, о котором я сегодня говорил. Нужно кое-что еще. Это вещи бесспорные. Вопрос в том, будем ли мы приглашать свидетелей. Кого ты хочешь пригласить? В первую очередь Барбару. Ни в коем случае. Будь благоразумен, Расти. Барбара привлекательная женщина, а среди присяжных пятеро мужчин. Она убедительно подтвердит твое алиби. Она согласится, я знаю. Если показания буду давать я, а она будет с первого ряда улыбаться мне, это и будет подтверждением моего алиби. Незачем ее мытарить. Сэнди издает нечленораздельный однако неодобрительный звук. «Ты не хочешь, чтобы я свидетельствовал? Вместо ответа Сэнди смахивает с манжета невидимую пылинку. «Не хочешь из-за моих отношений с Каролайн? Я не буду их отрицать, ты же знаешь». «Знаю, Расти, знаю. И этот факт меня отнюдь не радует. Он на руку прокурорам. Откровенно говоря, те же обстоятельства могут зазвучать совсем по-другому при допросе Барбары обвинителями». Неписанное правило не разглашать сугубо личные отношения, вероятно, помешает им мучить Барбару вопросами о твоей неверности. Но как знать, до чего они могут дойти? Так что лучше не рисковать. Сэнди слишком легко признается, что я прав. Нет особого смысла вызывать Барбару. «Меня заботит другое», — говорит он, делая вид, что потягивается. «Но я-то знаю, что он хочет сесть рядом со мной на диван, место, где он сообщает плохие новости» но перед этим он поправляет на подставке из «Белой березы» фотографию своей семьи. Расти. Как правило, я рекомендую своим подзащитным давать показания. Сколько бы раз присяжным не говорили, что нельзя истолковывать против ответчика его молчание, они не послушают. Это правило невыполнимо в принципе. Присяжным хочется услышать возражение на выдвинутые обвинения? вдвойне, когда оно касается лиц, имеющих определенное общественное положение. Но в нашем случае я не рекомендую тебе выступать. Тебе, очевидно, известно, что хорошие свидетели получаются из людей двух типов, из правдивых по натуре и из искусных лжецов. Ты человек правдивый по натуре, и в нормальных условиях убедительно свидетельствовал бы в свою пользу. У тебя многолетний опыт общения с присяжными заседателями. «Уверен, если бы ты выложил все, что знаешь, тебя бы оправдали. И это было бы справедливо». Сэнди бросает на меня быстрый, но пронзительный взгляд. «Я не совсем понимаю, что означают его слова. Он уверен в моей невиновности? Или же это очередное его заявление о зыбкости доводов обвинения? Все же склоняюсь к первому и чувствую, что приятно удивлен. Впрочем, от Сэнди всего можно ожидать». Не исключаю, что он говорит это, чтобы подсластить какую-то горькую пилюлю. Однако, — продолжает он, помедлив, — наблюдая за тобой два этих месяца, я пришел к заключению, что ты не расскажешь суду всего, что знаешь. Кое-что останется твоим секретом. Я не хочу давить на тебя, говорю искренно. К некоторым клиентам полезнее применить метод убеждения, с другими не знаешь, как поступить, для третьих лучше не ворошить факты. Уверен, какой бы выбор ты ни сделал, он будет обдуманный и разумный. Но если человек намерен говорить только часть правды, он напоминает трехногое животное, застрявшее в чещебе. Ты не умеешь искусно правдоподобно лгать, и это может плохо для тебя кончиться. Повисает долгое молчание. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть. Позади у нас неплохой день. Все улики поставлены под сомнение. Мы нанесли обвинению удар, от которого оно может не оправиться. Мой профессиональный совет тебе. Не свидетельствуй. Это повышает твои шансы на оправдательный приговор. Вместе с тем, позволь напомнить, что последнее слово за тобой. Я твой адвокат и готов представить твои показания с полной убежденностью, независимо от того, что ты намерен сказать. Само собой, разумеется, ты не должен принимать решение немедленно, но над ним пора подумать подумать, не упуская из виду сказанное мной. Через полминуты Сэнди ушел. В безукоризненном фраке, снятом с и с завязанным галстуком. Его речь словно отрезвила меня. Такой сердечной близости между нами еще не было. Я иду по коридору в конференц-зал, чтобы выпить еще один бокал шампанского. В кабинете кэмпа горит свет. Джейми работает. Я захожу к нему, и в глаза бросается плакат, приклеенный к стене над картотекой. На ярко-красном фоне изображен молодой человек в переливающемся блестками пиджаке с гитарой в руках. Фотограф снял его в тот момент, когда он резко качнулся в сторону, так что волосы у него встали дыбом, и голова сделалась похожей на одуванчик. По диагонали плаката протянулась надпись большими белыми буквами «Галактика». Мало кто узнает в этом плейбое Джейми Кэмпа, каким он был 10 лет назад. Напрасно я втравил тебя в эту историю. Босс разгневался. Ты уж прости. Брось, я сам виноват, садись», — указывает Джейми на стул. «Порядок Стерн любит больше всего на свете». Юриспруденцию. Как он их сегодня разделал? «Ничего подобного я за двенадцать лет не видел». «Когда вы заполучили эти материальчики?» «Насчет вскрытия Сэнди в воскресенье вычитал. А данные от гинеколога вчера получил. Знаешь что?» Босс считает, что Кумачай просто дал маху, потому что все через заднее место делает. Получил результаты от химика, а при вскрытии якобы забыл. Я лично в это не верю. Нет? Какая же у тебя версия? Что все подстроено? Я давно об этом подумал. А я все время так считал. Тебе известно, чьих рук это дело? Если было известно, то уж кому-кому, а своим бы адвокатам я сказал. Может быть, это Мольта? Может быть. Очень даже вероятно. Но зачем он это сделал? Чтобы ты не разобрался с той папкой? Папкой «П», так ты ее называешь? Да, папка «П». Он, конечно, понимал, что ты скажешь о ней, если будешь давать показания. Странно все это? Да чертиков странно. Ничего странного нет. Ты о чем? О том, что узнаю сегодня ночью. А что будет сегодня ночью? Я качаю головой. Наша затея с Липрансером должна оставаться только между нами. Займешься самодеятельностью? Вот именно. Смотри, будь осторожен. Не давай до Лагуарде никакого повода. Не боюсь, заверяю я Джейми. Я знаю, что делаю. Я желаю Джейми спокойной ночи и иду выпить бокал шампанского».